Действие третье. Лица: Жадов, Мыкин, его приятель-учитель, Досужев, Юсов, Белогубов, первый чиновник, второй чиновник, Григорий и Василий, половые. Гости и половые в другой комнате. Между вторым и третьим действием проходит около года. Трактир. Задняя занавесь на втором плане, посреди машина. Направо отварённая дверь, в которую видна другая комната. Налево вешалка для платья. На авансцене по обе стороны столы с диванами. Явление 1. Василий стоит у машины и читает газету, Григорий стоит у двери и смотрит в другую комнату. Жадов и Мыкин входят. Григорий их провожает, стирается со стола и стелет салфетку. Мыкин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 Жадов: "Дело сделано". Мыкин: "Посмотри ты на себя. Такой ли ты был прежде? Что, брат? Видно, укатали сивку крутые горки". "Нет, нашему брату жениться нельзя. Мы работники". Григорий подаёт чай, Мыкин наливает. "Уж служить так служить, для себя пожить после успеем, коль придётся". Жадов: "Что же делать-то?" Я полюбил её очень. Мыкин мало ли что полюбил. Разве другие-то не любят? Их брат. И я любил, да не женился вот. И тебе не следовало жениться. Жадов. Да от чего же? Мыкин очень прост, холостой человек думает о службе, о женатой о жене. Женатый человек ненадёжен. Жадов. Ну вот вздор. Мыкин нет ни не вздор. Я не знаю, чего бы я ни сделал для той девушки, которую любил, но я решил всё-таки лучше принести жертву. Лучше, брат, заморить в себе это весьма законное чувство, чем подвергнуться искушению. Жадов, я думаю, тебе нелегко было. Мыкин, ну, да уж, что говорить. Отказываться вообще нелегко. Отказаться от любимой женщины, когда и препятствий никаких нет, кроме бедности.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 Жадаев изволь. История моя коротка. Я женился по любви, как ты знаешь, взял девушку неразвитую, воспитанную в общественных предрассудках, как и все почти наши барышни. Мечтал я её воспитать в наших убеждениях. И вот уж год женат. Мыкин. И что ж? Жадаев. Разумеется, ничего. Воспитывать её мне некогда. Да я и не умею приняться за это дело. Она такая стала из-за своих понятий. В спорах, разумеется, я ей должен уступать. Положение, как видишь, незавидное, а поправить нечем. Да она меня и не слушает. Она меня просто не считает за умного человек. По их понятию умный человек должен быть непременно богат. Мыкин, вот куда пошло. Ну а как насчёт средств? Жадов, работаю с утра до ночи. Мыкин,